На мелком песке, где растут золотистые кустарники дюн, Карл II прозябал, как они, более несчастные, чем они, ибо обладал разумом, и душа его полнилась поочередно то надеждою, то отчаянием. Д'Артаньян дошел раз до Шевенингена, чтобы убедиться, правду ли говорят о короле. Он видел, как задумчивый Карл II один вышел через калитку в рощу и стал прогуливаться по берегу, при заходящем солнце. Никто, даже рыбаки, вытаскивавшие лодки на песок, не обращал на него внимания. Д'Артаньян узнал короля. Он видел, как король королю свой мрачный взор на бескрайнюю гладь вод, и как на бледном лице его погасли красные лучи солнца, полукруг которого уже утонул под черной линией горизонта. Затем Карл второй медленно направился к своему пустынному жилищу, все столь же одинокой и все столь же печальной, прислушиваясь к скрипу зыбкого и рыхлого песка под своими ногами.